Седьмое. Следователя не было на месте, и Луи соединили с его начальником, суперинтендантом Смоллетом, судя по акценту чистопородным шотландцем. На вопрос Луи суперинтендант ответил, что Шотландия одной из последних присоединилась к европейской системе обмена полицейской информацией. Это присоединение состоялось только 1 января сего года а потому они были не в курсе первого объявленного розыска, где фигурировал отпечаток, оставленный убийцей из дела Трамбле. Спроси его, какие еще страны были в числе последних. Греция, начал перечислять Луи под диктовку суперинтенданта, и Португалия. Камиль пометил для себя направить запросы в полиции обеих стран. Следуя его указаниям, Луи попросил собеседника получить по мейлу копии основных данных по делу и связаться с ними в ближайшее время. Спроси, говорит ли Галахер хоть немного по французски. Прикрыв микрофон левой рукой, Луи перевел Камилю с уважительной улыбкой, не лишенной доли иронии. Вам повезло, его мать француженка. Прежде чем повесить трубку, Луи обменялся с собеседником парой фраз и рассмеялся. Перехватив вопросительный знак, Камиля пояснил. Я спросил, отправился ли МакГрегор от травмы. МакГрегор. Их полузащитник схватки. Примечание. Полузащитник схватки в регби название одного из игроков команды. Конец примечания. Пару недель назад он получил травму в Ирландии. «Если он не будет играть в субботу, у шотландцев практически нет шансов против галлов». «И?» «Он оправился», — заявил Луи с удовлетворенной улыбкой. «Ты что, интересуешься регби?» — спросил Камиль. «Не то, чтобы», — ответил Луи. Но ну, если нам нужны шотландцы, лучше говорить на их языке, верно?»